Глава 16. Погреб. Рабочая сила, годная для использования, перед отправкой должна быть собрана в сборном лагере. Прошу ваше бюро труда немедленно создать подходящие условия для размещения. Необходимая полицейская проверка и проверка органами контрразведки гражданской рабочей силы должна будет происходить, как правило, в этих сборных лагерях. Перевод с немецкого. Письмо номер 106 группы по использованию рабочей силы ведомства Уполномоченного по четырехлетнему плану Рейхсминистру оккупированных восточных областей и хозяйственному штабу Восток об использовании в качестве рабочей силы военнопленных и гражданского населения города Берлин. 13 декабря 1941 года. Глубокий, темный, сырой и холодный погреб – самое простое из всех доступных идеальных мест для хранения выращенного урожая овощей, фруктов, заготовленных с грибов и соленей, сала, консервов, домашнего вина и копчености. Как будто сама Матушка-Земля позаботилась о том, чтобы помочь человеку сохранить все то, что он вырастил, собрал, заготовил, открыв ему свои сокровенные секреты сбережения и консервации. В каждой русской деревне, в каждом большом хозяйстве рачительный крестьянин для себя или по заказу выкапывал глубоко в земле надежное хранилище. В богатых домах его выкладывали камнем и выстраивали ступени на максимальную глубину, да еще и с несколькими комнатами и уровнями, закрывая на дубовые двери с кованым засовом и замком. Погреб самой простой конструкции представлял собой яму с отверстием наверху, через которые по приставной деревянной лестнице спускались и поднимались, прикрывая его крышкой в виде деревянного домика сверху. В него же суровой зимой закладывали слоями, вырезанные на ближайшей реке или озере, лед, чтобы консервирующий и останавливающий разрушительные биологические процессы холод, помогал сберечь все над чем трудилась большая семья в самые знойные дни в нем можно было охладить домашний квас и горькую настойку самогон и свекольник а отправившись за продуктами к семейному столу задержаться на лишнюю минутку и насладиться успокаивающий жар и под прохладой вдыхая сладковатый тяжелый дух подземного укрытия Ленька подобрался, насколько это было возможно, близко к самому входу в погреб, и настороженно вслушивался в разговор снаружи. Если бы он знал хоть немного по-немецки, то, возможно, услышал бы и понял, какую судьбу уготовили им их тюремщики. Из-за крышки домика доносились голоса троих немцев. Самый молодой из них, тот, что чуть не помер после Ленькиных добавок в петушиный суп, что-то усиленно и настойчиво, судя по резким выкрикам и громкому фальцету, объяснял двум другим. «Этот наглый мальчишка с черным ртом! Он снова здесь, и снова от него проблемы! У него, видимо, какая-то болезнь, возможно, это инфекция. Господин доктор, осмотрите его немедленно!» «Не пугайтесь, не устраивайте паники, Генрих! Этот мелкий негодяй просто наелся темных ягод!» «Никакая это не болезнь. Я уже осмотрел его. Этот вопрос закрыт. Не паникуйте. Ефрейтор, вы лучше скажите, удалось ли выбить из него признание, что он был у партизан?» «Никак нет, господин Гауптштурнфюрер. Я его чуть не удавил на ремне, а его мать, как бешеная, бросалась под ноги и рыдала. Невозможно вести допрос. К тому же у нас нет теперь нормального переводчика. А что наш друг Герберг? Он чем вам не нравится?» Господин Берг сказался сильно занятым и уехал в район. Он там осматривал какой-то новый лагерь для тех, кто собирается на работу в Германию. Он же главный агитатор по этому вопросу. Вы сами ему дали эти полномочия. Это правда. Все последние рескрипты из центра говорят о том, что надо как можно больше собирать и отправлять этих скотов на работы. Добровольно никто не едет. «Берг со своей агитацией провалился», — задумчиво рассуждал комендант. «Еще, герр Гауптштурмфюрер, я понимаю всю специфику войны в России, но...» «Что такое?» — удивленно поднял брови комендант. «Я и мои парни уже порядком устали от этих баб и детей. Мы не можем их допрашивать, избивать, наказывать. Мы же солдаты великого вермахта. Наше дело — воевать, идти в атаку» сражаться за нашего великого вождя. А тут...» — возмущенно оправдывался Лейбнер. «Ах, вот ты о чем! Мой мальчик, я тебя прекрасно понимаю, но это война. Война без пощады, без компромиссов. Здесь или они нас, или мы их. Каждая эта баба и ее ублюдок могут вонзить нож в спину любому из нас. Поэтому мы должны быть беспощадны. Комендант по-отечески похлопал Генриха Лейбнера по плечу. Видно было, что этот бывший музыкант находится почти на привилегированном положении, несмотря на свой небольшой чин. Это объяснялось лишь тем, и не было секретом, что и доктор фон Денгофф, и гаупштурмфюрер Хоффман были земляками, прекрасно знали его родителей и покровительствовали молодому рыжему дарованию. «Ну, если так, то что же с ним делать?» С отчаянием в голосе воскликнул рыжий ефрейтор. «А вот что! Поскольку он здоров и крепок, а фюреру нужны сильные рабы, то целесообразно отправить его с матерью в Германию, на работы. Пусть своим горбом докажут свое право на жизнь», — вступил в разговор доктор фон Денгов. «Прекрасная идея, мой дорогой доктор. Отлично. Все эти наглые тупые скоты совершенно сидят без работы. Завтра же исправим ситуацию и отправим их в лагерь. Фюреру, как вы правильно заметили, действительно необходимы рабочие руки. Тысячи рабочих рук, даже миллионы!» Подхватил голос, принадлежащий старому сыщику, а ныне коменданту Алойсу Хоффману. Он уже порядком устал от бесконечных проблем с местными жителями, чьи действия и поступки не поддавались никакой логике, и приходилось вновь и вновь придумывать для них казни, расправы и наказания, чтобы призвать к порядку и дисциплине. Вы правы, мой друг Герман. Хватит их воспитывать. Пусть работают в лагере. Наш великий рейхсфюрер Гиммлер издал соответствующий приказ, поэтому мы теперь можем смело собрать всех, кто способен работать, и отправить в Германию и на завоеванные восточные территории. Они должны убирать мусор, развалины, копать землю, да еще бог знает, что делать. Да, еще обратите внимание на матерей с детьми. Нам нужны дети. По этому поводу поступило особое секретное поручение. Об этом никто не должен знать. Какая-то новая научная программа, и они нужны как подопытные. В общем, это не нашего ума дело, в Берлине виднее. «Так что собирайте всех, кого я сказал». «Так точно!» но в деревне не так много молодых, здоровых и почти нет детей». «Так что делать с остальными, господин гаупштурмфюрер «А остальных?» Комендант на мгновение задумался, но тут же нашел нужное решение. «Остальных надо уничтожить, как негодный материал. Генетический мусор!» Сегодня же отдам указание подготовить эту и соседние деревни к полной зачистке. Проведем санобработку». «Как от крыс?» — ловко ввернул доктор фон Денгов. «Именно, мой дорогой майор, именно. Все решено. Действуйте, обершарфюрер. Готовьте тех, кого сочтете нужным к отправке в фильтрационный лагерь. Обеспечьте им конвой, сопровождение и все необходимые документы». Возьмите в помощь этого бестолкового Берга. Пусть их успокаивает и отвлекает своими сказками, чтобы не сбежали и не бунтовали. Теперь они имеют цену, и их надо довести живыми. Есть, мой комендант! Разрешите приступать, господин Гауптштурмфюрер? Приступайте, мой друг. Успехов!